Глава девятнадцатая. Петропавловск укрепляется. Эпиграф. Разговоры о величественном реве льва — только величайшая болтовня. Давид Ливингстон. «Проклятая дыра!» — обращаясь к своему товарищу, артиллерийскому прапорщику Николаю Можайскому, восклицал толстощекий коротконогий лейтенант Пилкин, отдыхая на небольшой каменистой площадке, на которую только что с большим трудом едва затащили пушку с Авроры. Дождь после землетрясения сеял, как и сито. Мгла окутала Вилючинский вулкан за губой. Три величественных вулкана за Петропавловском уткнулись головой в мягкие тучи и совсем не видны. «Ваш броди!» казенный магазин съехал ночью с берега!» «Потеха!» — сказал матрос Данилов. «А я спал и ничего не слыхал. Ничегошеньки! Ах, анафема!» Ночью на вулкане была вспышка. Часовые видели, как огонь горел в небе. Заметен был зубчатый ровный край жерловины. «Капитан идет!» — сказал артиллерийский прапорщик. Изалметьев подошел. Здорово, братцы! Здравия желаем, ваше скородия. Ну как, оздоровели? Когда приехали, обратился он к матросам вновь прибывшим с паратунки. Экипаж Авроры набирал силы, понемножку люди возвращались. Корову завойка не так много, ваш скородия, как он говорил, стал рассказывать артиллерийский кондуктор Петр Минин. Но ведь вы все поправились? Это мы и сами по себе. Куда ж в самом деле, прокормить такую орал? Мы-то разохотились, но шалиш, лишнего и там не дали. Что ж ты лишнего захотел? По чашке молока в день набраты и все. Кому утром, кому вечером. Не по чашке, а по мутовке прямо, сказал Егоров, рыжий усатый канонир с бакенбардами. Молочная вахта была? Истина, ваше скородие. — Привезли нас в тайгу. — И собирай, ребята, лук и корневище, — добавил долговязый Алексей Данилов. — Лови сам рыбу. Капитан считает, что это все хорошие, старательные матросы. На работу их он отпускает, но совсем с фрегата на батарею не отдает. Нижним чинам, судя по их рассказам, и в санатории пришлось рубить лес, расчистить место, чтобы поставить палатки. Заодно построили коровник новый Завойко. — Вот все его издоровели, — сказал ботсман Спылихин. — Ключи горячие, диво, в ашскородье! — Да, ключи действительно здоровые. Изалметьев сам на ключах купался. Но ему и офицерам отказа и в молоке не было. Капитан поправился и вернулся скоро. Теперь бы нам почарочки! «Хитрощурись», — сказал Петр Минин. «Строили брустер и бревенчатую батарею, ломали и отвозили камни на тачках, подвозили землю, затаскивали орудия, снятые с Авроры». «Эта батарея очень страшная, ускородие», — сказал боссман пылихин «В самом деле на голом мысу, выдавшемся из гряды гор в залив, на камнях под скалой устроили укрытие». «Как он даст ядрами в скалу?» — сказал Минин. «Все осколки посыплются». «Не дай бог», — подтвердил Данилов. «А что вы скажете, прапорщик Можейский?» — спросил Изалметьев у молодого артиллерийского офицера. «Очень невыгодная позиция», — ответил румяный тонкий рослый офицер. «Да», — Изалметьев вытер лысину. «Верная смерть тому, кто сюда станет». Жаль. Кого сюда жребий придется скинуть. Завтра военный совет и будут назначаться командиры батарей. Ваш скорохи. Казенный магазин съехал ночью с берега. Потеха. Он видать отсюда, как он весь развалился, и все запасы открылись. Заговорил Данилов. А я и не слыхал. На бабушке грянул выстрел. Тревога! воскликнул Пилкин. «Сигнальчик!» — скомандовал капитан и поднял подзорную трубу. «Есть сигнальчик!» — вскочил матрос. «Что же это? Судно идет! Тревога!» — раздались голоса офицеров. С бабушки передавали. «С моря идет корвет Оливудца!» С сигнального мыса новость немедленно передали в город. Матросы в рабочих рубахах уже принялись к и долбить пешнями скалу, Когда подошел Вильбот, и на батарею поднялся губернатор. Он подозрительно оглядел офицеров, как бы догадываясь, что они что-то обсуждали тут недоброжелательное. Идет оливуция, ваше превосходство, поспешно сказал Изумитель. Да идет оливуция, произнес раздосадованный завойка. Но с чем она к нам идет? А того никто не знает. «Вот, Сашенька, ты и дождался», — сказал Пилкин, обращаясь к Максутову. Александр Петрович с нетерпением поглядывал на ворота между скал, где должна была появиться Оливудца. «Слава Богу!» — с мягкой улыбкой ответил он. Все знали, что Максутов очень сожалел, что не застал брата Дмитрия в Петропавловске. «А вы знаете, — Иван Николаевич обратился за вой, как изолметьеву, помня смущённое выражение лица, который застал у него, когда явился, и, видно, прервал разговор, что эта батарея историческая. Чем же, Василий Степанович? Да тем, что перед моим прибытием на Кончатку американские и английские китобои в насмешку над русским флагом высадились тут и разобрали эту батарею на дрова. Да, так было. поэтому я не могу ее убрать, а поставлю сюда того, кто прославит эту дровяную батарею подвигами и сотрет это название. Да, были на Камчатке и такие времена, и не удивляйтесь, будьте ласковы. Но они теперь переменились. — Как же это могло произойти? — спросил Максутов. — А часовые? — А где были часовые, я спрошу вас? Часового нашли утром связанного. так как было ночью. Это произошло при моем предшественнике, Ростиславе Григорьевиче Машине, который теперь начальник Астраханского порта. И если желаете знать подробности, то обратитесь к нему и спросите, как это он допустил. Хорошо, что на Каспийском море нет американцев, а то и Астраханский порт разобрали бы на китоварку для котлов. В воротах появилось парусное судно. Гиппеш и генерал губернатора доходят до меня как на валах, но на этот раз Оливуца быстро вернулась, воскликнул Завойка. Видно, губернатор прибыл на устье Амура. Так я знаю, с чем и зачем она идет. Завойка велел сейчас же убрать людей из батарей, да так, чтобы судно их не было видно. Сел в шлюпку вместе с Губаревым и сам отправился навстречу корвету. «Так я и знал», — сказал Завойко, прочитав письмо губернатора. «Повторяю вам то, что говорил в первый раз. Путятин — адмирал, а он прячется от войны. Надо по ладу прислать сюда и дать тут бой всей эскадры, а не отнимать у меня Аврору». «Слышите!» — закричал он на командира оливудца. «Молчать! Не смейте мне возражать!» Дайте мне суда японской экспедиции, и вы увидите, как я встречу врага. А с меня требуют аврор а взамен дают вашу «Оливудсу». Но «Аврора» не выйдет. На ней нет команды, все больные, лечатся на паратунке на целебных ключах. А по уставу Петра Великого нельзя отпускать в военное время в море военное судно неукомплектованной обученной командой. «Где же я возьму команду? Видите, порт пуст. Где люди?» «Я вас спрашиваю, извольте отвечать». «Так я и напишу губернатору ответ, и вы, извольте, с рассветом немедленно отправляться». «Да приказываю вам команду свою на берег не списывать, так как у вас могут быть больные, о чем я получил рапорт еще в позапрошлом году. И нечего вашим людям делать на берегу». «Утром вы получите приказ, а пока прошу вас и всех господ офицеров вечером ко мне на обед. И это насмешка. просить у меня Аврору, да чтобы еще я и Оливудцу возвратил. Но мне велено, а я вам приказываю и не заикаться и согласиться. Иначе погубите себя, если не объясните генералу, что команды Авроры не существует». — И еще прибыл в ваше распоряжение лейтенант Гаврилов. Он не совсем здоров. Я его уже видел и рад. Он у меня поправится быстро. Дмитрий Максутов знал о тяжелом положении города. Он горячо любил брата Сашу и прекрасно представлял, что ожидает тут его родных. Он винил себя, что своими письмами пробудил у Саши Огромный интерес к востоку и увлек его сюда. Саша подставит грудь под ядра, а я буду в безопасности. Мы с тобой оба артиллеристы, и оба будем защищать город, сказал он брату. На обеде у завойка стало известно, что Оливудца получила распоряжение немедленно возвращаться в Декасты. После обеда в саду братья обратились к Василию Степановичу. — Дмитрий Петрович желает перейти в ряды защитников города, — сказал Александр Максутов. — Не могли бы вы ваше превосходительство способствовать ему? — Вы хотите этого? — Да, но командиру нежелательно отпускать его. — Я тронут вашим желанием. И даже сам хотел вас спросить об этом. Так я могу ответить вам, еще не говоря с командиром Алиутсой, что капитан-лейтенант Назимов согласен. И еще передайте ему, что я восхищен вашим самоотверженным поступком. И еще, что надо быть дураком и изменником, чтобы не отпустить артиллерийского офицера в Петропавловск в канун прихода врага. Оставшись одни, братья продолжали разговаривать, сидя на скамейке под большой березой. Послушай, Митя, я хочу спросить тебя, говорил Александр, что за человек Василий Степанович? Как тебе сказать? Ты вернушь, знаешь его больше меня. Что же до меня, то он рядом с кузиной производит странные впечатления, хотя, признаюсь, и он мне симпатичен. Он не светский человек, но честен, умен, трудолюбив. Он не получил образования и не говорит по-французски, но это человек с железной волей. Но грубоват. Должен сказать тебе, что такие генералы были... во время войны за освобождение и у американцев. У них был генерал, который не мог подписать фамилии на приказе, ставил чуть ли не кресты или какие-то значки, а вдребезги разбивал в сражениях образованных английских генералов-аристократов. А эти вышколенные столичные неженки презирали американцев. Завойка, конечно, ограниченный человек во многом, но он по-своему замечательная личность. и на его слово можно положиться. Поверь мне, при всех своих несуразностях он может стать великим человеком, и имя его не забудется. Я заметил, что он страшно не любит Невельского. Что за человек этот Невельской? Это Ахиллесова пята Завойко. Василий Степанович считает себя открывателем Амура. Это его слабость он не может простить Невельскому, что тот описал реку. Завойка человек горячий. Невельской, впрочем, и мне не симпатичен, может быть, потому, что со мной он насторожен всегда, зная, может быть, что я родственник Юлии Егоровны. Да, сила Василия Степановича иногда может обрушиться на что-нибудь зря, куда не надо, но она же может выразить себя в таком виде и с такой силой, что все будут потрясены. Во всяком случае, — сказал Дмитрий, — он трезв. И все, что я вижу тут, говорит, что он честно готовится к бою, и наш с тобой долг довериться ему вполне». Утром Назимов явился к генералу. «Первое, — заявил Завойко, — приказываюсь писать артиллерийского офицера Дмитрия Максутова, который должен обучать волонтеров стрельбе из орудий. Второе. «Имейте объяснить главнокомандующему, что Аврору выслать не могу?» «Да извольте подтвердить все, что я пишу вот в этом письме». «Третье. Извольте объяснить ему, что у вас на корвете пушки короткие, а у неприятеля, как мне точно известно, новые, длинные и ядро в сорок восемь фунтов. Стало быть, если Оливуца останется у меня вместо Авроры, то неприятель уничтожит вас и пустит ко дну, не получив от вас царапины. А значит, корвет ваш тут не нужен. Если губернатору угодно оказать помощь, то пусть взамен вашего корвета пришлет транспорты с людьми, которые с ним спустились по Амуру. И может посадить на те транспорты вашу корветскую команду, если вам хочется принять участие в смертельной схватке. а ваш корвет без команды может оставаться на устье Хамура, и там он сохранится в целости. Вот вам мой приказ, где эти же самые слова написаны на бумаге. А за сим, извольте, ваше благородие, пожелать счастливого пути». И в тот же день Оливудса ушла. А на другой день с бабушки сигналили, что идет купеческий бриг «Святая Магдалина» под гамбургским флагом. «Слава Богу, ребята!» — объявил Завойко, работавший в нижней рубахе вместе с матросами и солдатами, на мысу под утесами сигнальной сопки. «Собирайтесь в кучу и становитесь на колени, молитесь Богу! Это идет заказанный мной корабль с хлебом, ромом и прочими продуктами». А неприятель, очевидно, прозевал его. «Но теперь у нас есть припасы и будет хлеб, и мы не пропадем!» Он решил, однако, что сначала надо отдать на пекарню старый запас муки, пролежавший года два на Камчатке, а свежую надо будет поберечь и кормить лучшим хлебом людей, когда начнутся бои. О том, что на складе есть еще мука, на днях узнали все обыватели. Когда было землетрясение, и магазин, съехав с горы, развалился и пришлось носить муку на новый склад, На глазах у всех. «Где может случиться что-либо подобное?» Думал Василий Степанович. «И при прошлых землетрясениях съезжали с горы то лавки, то казармы, о чем я писал в Петербург без объяснения причин. Пусть догадываются сами и знают, что за земля Камчатка. А что прибыл Гаврилов, это хорошо. Он человек простой и без связей, Но он солдатский сын и стоек, хотя все думают, что он вял. И хотя он друг моего врага Лярского, но лучшего командира на батарею я не желаю, и я найду ему место, где он будет героем и окажется незаменим.